Харьковского военного округа Саянко, начальники штабов округов Киевского военного округа Кучинский, Бутырский, Подчуфаров, Харьковского военного округа Соколов Соколовский, военные прокуроры Киевского военного округа Перфирьев, Харьковского военного округа Романовский, председатели военных трибуналов Киевского военного округа Кушнирюк, Харьковского военного округа Козловский. Заместитель начальника штаба Киевского военного округа Лабос, начальник операуправления КВО Сидоренко, начальник военно-воздушных сил КВО Бахрушин, начальник артиллерии КВО Бобров, начальник ВОСО Куликовский, начальник инженерных войск Лапин, начальники бронетанковых сил Игнатов и Борисенко, начальник ПВО округа Швачко. Также были арестованы и репрессированы почти все начальники отделов штаба, а также командиры корпусов Киевского военного округа и Харьковского военного округа. В Киевском военном округе Раньше всех был арестован участник гражданской войны Комбриг Дмитрий Аркадьевич Шмидт. Он родился в 1896 году в Прилуках Полтавской области. С детских лет познал нужду, работал учеником слесаря, затем киномехаником. В империалистическую войну оказался в армии и сражался храбро молодой прапорщик Шмидт, за что был награждён несколькими Георгиевскими крестами. Во время февральской революции он избирается в солдатский комитет. В январе 1918 года, возвратясь в Прилуки, становится советским комендантом города боролся с оккупантами, затем ушёл в подполье, был арестован петлюровцами, приговорён к расстрелу и только по счастливой случайности остался жив. Выполняя задание уездного подпольного комитета, создал партизанский отряд и повёл беспощадную борьбу с кайзеровскими войсками, держа связь с Юрием Катюбинским сыном известного украинского писателя Михаила Котюбинского, уполномоченным Центрального постанкома. Позднее Шмидт создал знаменитый 7-й Суджанский полк, который вошел во 2-ю украинскую советскую повстанческую дивизию. С этим полком участвовал в освобождении Украины, брал Полтаву, Кременчуг, Бердичев, Шепетовку. В 1919 году командовал под Царицыным стрелковой дивизией. Был тяжело ранен, контужен, за царицынские бои награжден орденом Красного Знамени. Позднее учился в Академии Генерального Штаба, но не закончив учебу, прибыл в Червонное Казачество командовать 5-м украинским советским полком. В Червонном казачестве служил его брат Иван. За храбрые действия Дмитрий Шмидт был награждён вторым орденом Красного знамения. Весной 1919 года Шмидт командовал бригадой, потом пехотной дивизией, которая воевала под царицами против Врангеля. Там близко познакомился и сошёлся с Яковом Огородниковым из личной охраны Сталина который позднее, в начале 30-х годов, был арестован и сослан на Соловки отбывать без вины срок в 10 лет. В 1930 году Шмидт продолжил учебу в Академии имени Фрунзе и после окончания ее в 1933 году получил назначение в Киев командиром 8-й танковой бригады. В Киеве в конце 1933 года Шмидт женился на Александре Прибытковой, которая с шести лет, лишившись матери, проживала у своей сестры, жены генерала Туровского. В Киеве Шмидт пользовался большим авторитетом, являлся членом ЦИК УССР. В июле 1936 года Гримет находился в летнем лагере в Вышгороде, неподалёку от Киева. В 2 часа ночи 5 июля ему позвонили из штаба Киевского военного округа явиться в штаб. Объяснения, зачем понадобился среди ночи, комдив не получил. Позднее стало известно, что из Москвы пришла телеграмма На арест Комдива Шмидта даю своё согласие. Маршал Ворошилов.